6. Скандал в благородном семействе. Протасов держался руками за края стола, спиной опираясь о спинку стула, наклонив голову так, что подбородком касался груди. Одни глаза его двигались на мумифицированном лице. Он переводил их с одного говорящего на другого, точнее, на другую. Викенти и Милана сидели напротив следователя до определенного момента, а потом понеслись в ад спора, больше похожего на скандал увлекая Илью Ильича, у которого голова трещала от их перепалки. «Я на тебя в суд подам за клевету», высказала угрозу Милана своим ровным тоном без эмоций, который в экстренных ситуациях особенно бесил Викентия. «За что?» «Ну, Вик не человек, а кипяток. Эмоции лились из него, как из рога изобилия». «Ты, только ты знала, где лежат ключи от загородного дома. Их там нет». «И ты знал». Варьировала она. «Тем более это не мой дом. Он принадлежит мне. Значит, и тебе, законному мужу. Мне там не незачем бывать». Кстати, при всей внешней сдержанности говорила Милана на повышенной скорости, что как раз и выдавало ее настоящее состояние. Викенти, взмахнув руками и ударив себя по бедрам, прорычал, срываясь на крик. «А мне зачем снимать замок вместе с дверью? Я у себя в квартире не могу поменять весь пакет» пока не продам часы, потому что для меня сейчас такие траты нереальны. У меня ремонт еще идет, а тут дача. Я что, коллега на голову? Возможно, ты хотел обвинить меня, а для этого все средства хороши. В данном случае дверь вместе с коробкой вырвешь даже руками. В чем обвинить? В чем я тебя спрашиваю? В краже загородного дома, который я не могу украсть, даже если очень сильно захочу. Законы учи, — отбрила Милана. Викентий схватился за голову, раскачиваясь из стороны в сторону, и театрально застонал. «Нет, она еще и обвиняет меня. Во дает. «Повторяю для глухих. У меня сейчас нет средств, чтобы осилить полномасштабную замену двери с замками». «Откуда я знаю?» Пожала кругленькими плечами Милана. «Не исключаю, что ты врешь. Мне не верится, что ты не утаил от нее огромной суммы. Ведь моя сестра не жалела на тебя денег». «Ты...» «Ты! Ты!» — заела Викентия. «Конечно, я всегда права», — торжествовала Милана. Илья Ильич решил, что с него довольно. «Господа граждане, вы случайно не забыли, где находитесь?» «Помним», — небрежно бросила ему Милана и снова хищно уставилась на мужа сестры. «Я и хочу убедить вас, господин следователь, что этот хитрец ведет какую-то игру, поэтому настучал на меня вам». «Потому что это твои козни!» — стрял Викентий. Следователь нашел, как их остановить. «Но теперь вы подозреваемые. Оба!» Наконец у этой парочки, устроивши скандал в серьезном месте, достигнуто единения. Они повернулись к нему и почти в унисон спросили. «В чем подозреваете?» «В исчезновении огни вашей сестры и вашей жены». «И как тут не возникнуть паузе?» Надо же понять серым веществом, что именно сейчас произнес следователь, а также чем это чревато. И если Викентий тормозил, то Милана обладала скоростной мозговой обработкой. Я не знала, что следствие пользуется приемом обвинения невиновных без доказательств. Думала вся эта лабуда только в сериалах про ментов. «Ох, и языкатая баба!» — подумалась про Тассова. Вслух он сказал. «Невиновные?» Но раз у вас возник конфликт на почве смены входной двери с замком в дачном доме, значит, в этом есть резон. Вот мы и будем разбираться, кто из вас и зачем затеял интригу. Я не меняла замка. Зло процедило всегда сдержанная Милана и прищурилось мстительно. Логика у вас отсутствует. Объяснила же вам, что мне нет никакого, как вы говорите, резона. А мне зачем менять? — воскликнул Викентий. Если, как она уверяет, дом мой, квартира моя, а? Зачем? Тогда кто, по-вашему, сменил? Задал законный вопрос Илья Ильич исключительно из вредности. Пусть покричат. Он давно заметил, когда одно и то же движется по замкнутому кругу. Подозреваемые теряются и проговариваются. Его глаза снова при полном покое перебрались с Миланы на Викентия и обратно. Не без удовольствия он наблюдал как оба лихорадочно искали, на кого сдвинуть вину. Женский ум оказался более подвижным, что для Ильи Ильича уже не новость. Тот, кто открыл квартиру ключами и забрал ценности из сейфа, получается, не выдало ему, где лежат ключи от дачи и квартиры, код от сейфа. «Логично», — невозмутимо сказал Протасов, но тем не менее прервал ее. «А зачем вору, который получил доступ к сокровищам вашей сестры?» «Загородный дом. Что в нем такого? Чайный дворец». «Это не только дом», — подал голос Викентий. Еще и земля. Часть леса. Берег». «А как вор может забрать вашу дачу?» Не кончались детские вопросы у Ильи Ильича. К тому же этот дед провокационно улыбался. Снова агрессивная парочка зависла. Но следователь смотрел исключительно на Милану. Она сообразит быстро. «А на этот вопрос...» «Должны ответить правоохранительные органы», — сказала она с улыбкой. «То есть вы?» «Да-да, вы. Это же ваша работа. А мы, убогие, можем только надеяться на вас». «Мы можем идти?» «Разумеется», — усмехнулся Протасов. «Но помните, вы оба подозреваемые. Подписку о невыезде пока брать не буду. А если вздумаете бежать, найдем. И тогда вам не миновать СИЗО, где будете привыкать к жизни в колонии». Милана и Вик чеканили шаг по коридорам, молча, не глядя друг на друга. Враждебность прочно обосновалась между ними, и когда они разойдутся в разные стороны, враждебность разделится на две части и последует за каждым. На улице Милана подняла указательный палец и, обращаясь к Викентию, словно поклялась. «Ну, стукач, я тебя выведу на чистую воду!» «Взаимно», — огрызнулся тот. «Я обязательно докажу». Что-то хитрая и коварная баба. Разошлись, не попрощавшись. Сели в свои автомобили. И одновременно в разные стороны. Вжик. Наедине Милана дала волю себе. Высказывалась вслух, будто с ней кто-то ехал. А она делилась впечатлениями. Нет, это немыслимо. Один старый дед, которому по барабану все на свете. Пора у печки сидеть и телек смотреть. Второй психопат, не умеющий ни слышать, ни логически мыслить. «Господи, о чем это я? Он же спортсмен. Его не учили мыслить. У него мозг недоразвит». Раздался звонок смартфона. Милана утопила кнопку на панели автомобиля. «Я слушаю». «Здравствуйте, Милана. Это Накана». Услышала она женский голос. «У меня кое-что есть. Не хотите встретиться?» «Очень хочу. Если не затруднит, приезжайте ко мне в салон «Серебристый лебедь». Я как раз туда еду». Хорошо. Накана посоветовала Рудаков. Сказал, она первоклассный спец и неплохо дружит с головой. Помимо названных достоинств, у женщин масса преимуществ на детективном поприще. Им легче втереться в доверие. Проще даются придуманные роли. Женщина приспособится к любой среде. Отец Накана содержит охранно-детективное агентство. Конечно, в основном там занимаются именно охраной так как расследование собрежено с большими тратами, и люди редко нанимают детективов. Дочь ему помогает, образование у нее есть, однако женщин редко берут следователями, только в полицию дознавателями, туда Накана не хочет. Ее спокойно можно нанять в качестве помощника, убеждал Иван. Пожалуй, лучшей кандидатуры не найти. Милана поинтересовалась, что за имя такое странное и что оно означает. Оказалось, это псевдоним. И далее Иван удовлетворил любопытство полностью. Кто такие самураи, ты в курсе. В Японии это мужчины, но известны и несколько женщин. Одна из них вошла в историю с именем Накана. Преподаватель японской борьбы рассмотрел в нашей претендентке личность самурая. Ей понравилась ассоциация, но псевдоним «самурайка» режет ухо. Тогда он подсказал имя женщины, которая прославилась как воин. В уме Милана нарисовала образ мощной коренастой тетки с кулачищами, как кувалды, и свирепым лицом, как в комиксах манга. А к ней на собеседование пришла затянутая в джинсу стройная и славная девушка, примерно 25 лет. Это максимум. Скорее всего, она моложе. Брюнетка с пышными волосами, собранными в пучок на макушке, с глазами темно-синей сливы, над которыми раскинулись дуги бровей. Черты лица точенные, тонкие и гармоничные что окончательно изумило Милану. Девушка не пользуется косметикой, но и без искусственных добавок брови с ресницами черные, губы розовые. По правде говоря, хорошенькая девочка и ее молодость вызывали у Милана большие сомнения. Ну, не бывает так, чтобы симпатичная мордашка сочеталась с сугубо мужской профессией, где нужны ум, логика, жесткость и много других сильных свойств натуры. Природа в ее понимании – дает только равновесие, либо красоту, либо ум. Но Рудаков настоял взять Накана, которая как раз и приехала с первым отчетом, а Милана полагала, что девушке понадобится больше времени. Женщины расположились в малогабаритном кабинете, интерьер которого свидетельствовал о неплохом вкусе хозяйки, хотя непривычно видеть салон в пастельных, но холодных тонах. Накана положила на стол перед собой папку и планшет, Папку раскрыла и вынула лист, но не отдала его. Милана лишь заметила столбцы, похожие на список. Итак, сначала о муже вашей сестры. Я бы хотела уточнить. Он работает где-нибудь или в свободном полете? В сведениях, которые вы дали, ничего не написано о профессии. Вы, наверное, просто забыли? Работает, да. Качай жопу, гуру. Простите? Да, у девушки ассоциативный ряд не к черту. Это не есть хорошо. Милана вздохнула, полагая, что с ней будет некомфортно. Одно строгое лицо уже наводило тоску. Такие люди однобокие и негибкие. Ладно, других-то нет. И Милана ответила на понятном ей языке. Он фитнес-инструктор. У него спортивный клуб. А, вон почему он заезжал в клуб пару раз. Я подумала, что муж вашей сестры там занимается спортом и решила пока не светиться поэтому не зашла. Это мое упущение. Не подумала, что место работы нужно. Все нужно, даже привычки, но это потом. Милана Георгиевна, вы знали, что у него есть любовница? О, вижу, не знали. Неудивительно. Мужчины, которые заводят любовниц, изворотливы. И если не хотят, чтобы об этом кто-нибудь знал, никто не узнает, если только случайно. Новость просто наповал, сразила Милану. На какое-то время она впала в ступор. При всем при том мысленно пронеслась по всему периоду от первого знакомства с Кентием до этого часа. Как странно! Она считала Кента недалеким, глуповатым, понтерщиком, хвастуном. Но мне казалось, наконец, обрела Милана бесценный дар речи. Он любит не вел себя именно влюбленным дураком. Кент радовался ее успехом. Восхищался ею, ревновал и ссорился с ней. Потом мирился и прощал недостатки, капризы. В их отношениях было много милоты. На мой взгляд, это единственное его достоинство. Но любящий мужчина не пойдет к любовнице. Так ведь? «По логике, да», — согласилась Накана. «Значит, не совсем гладко было в семье вашей сестры. Вы просто не знали». «Я бы знала. У нас с ней были доверительные отношения». На уверенность Миланы Накана возразила. «Не всегда рассказывают вскрытые факты. Иногда просто стыдно о них говорить. Стыдно, что обман не был распознан». «Нет», — перебила Милана, догадавшись, о чем скажет Накана. «Я бы сама поняла. Не не умела скрывать неприятности. Она по натуре открытая. Честное слово, никогда не видела ее несчастной рядом с кентом. С собакой». Господи, почему я оскорбила собаку? А как вы узнали? Накана протянула лист, который держала в руках. Это пункты. Кратко, но увидите, как проходило наблюдение. Обалдеть. Лист оказался не один, а целых три. И списанный миленьким шрифтом с обеих сторон. Не лень же было набирать на компьютере. Милана решила прочесть пункты на досуге, а сейчас отложила листы в сторону, попросив. Это потом. «Лучше на словах скажите». «Конечно». Улыбнулась Накана и развернула к ней планшет. «Вот она, девушка, с которой связь у мужа вашей сестры. Зовут Ксения. Полистайте. Я сделала несколько снимков». «Такая молоденькая. Ей 23 года. В этом году она получила диплом. Сейчас работает в торговом центре менеджером по продажам». «Ух ты! ее взяли без опыта работы? Представьте, взяли» но я обязательно выясню, почему. Ведь без опыта в крупной компании не берут, разве что продавцом или уборщицей. А какое это имеет отношение к нашему делу? Возможно, никакое. Но, может быть, откроется еще что-нибудь интересное. Меня учили выяснять все мелочи, тонкости, подробности, тайны. И все-таки, как вы узнали? Накана сначала настроила планшет, затем пояснила. Я вошла в подъезд к Ксении. Сразу за Викентием. Он не захлопнул дверь, на которой примитивный кодовый замок. Она медленно по инерции закрывалась сама. Я успела забежать. Поднималась тихонько за ним. Вошел он в квартиру, а открыла ему Ксения. «У меня с собой. Случайно!» — усмехнулась Накана. «Была аппаратура. Портативная. Удобная. Правда, с недостатками. Слабоватая модель. Короче, предлагаю послушать, что было в квартире. Запись неважная?» хотя я пыталась ее выровнять. Мне удалось поставить маячок на автомобиль Викентия. Теперь я всегда могу узнать, где он находится». «Как интересно!» Милана сгорала от любопытства, бесконечно пересматривая фотки с девушкой. Вопросов в ее голове раилось множество. Их все хотелось задать разом. «А вы не боялись обнаружить себя, стоя под дверью?» Я сидела на ступеньках. Риск был минимальный. «Поздний вечер». Люди в данном районе работают много, значит, устали. И большинство уже видели второй сон. А сейчас послушайте. И правда, в некоторых местах записи звук пропадал, но не критично. Все, что следовало услышать, Милана услышала. И вывод сделала незамедлительно. Ах, какой гаденыш! Не прошло и полгода, а он уже готов в дом Ни привести свою девку. И давно Кен изменяет моей сестре. Я выясню. Это не все. Я решила понаблюдать за ней. Так вот, на следующий день ее встретил на остановке молодой человек. Ксения называла его Бобом. Они целовались и ушли к ней. На этот раз я не успела в подъезд. Дверь захлопнулась. Ждала, когда кто-нибудь из жильцов откроет. Но пролетела. Хм, дева юная, но рога уже наставляет Вику. Далеко пойдет. И это не все. Вчера она ходила в ресторан. С другим молодым человеком. Старше Боба. Видный, приятный. Не скажу, что красавец, но глаз притягивает. Он хорошо одевается, держится с достоинством. Машина у него престижная. Не знаю, как описать. Хорошее впечатление производит. Во всяком случае, издалека. И он явно нравится Ксении. Мне так показалось. С ним она тоже ушла на ночь? Нет. После ресторана он привез ее домой и уехал. Никаких поцелуев я не заметила. Впрочем, в салоне заметить невозможно стекла тонированные. Внутри ресторана я не входила, чтобы раньше времени не светиться. Но запись сделала. Мы пробовали очистить голоса, у нас не очень получилось. Слишком много наслоений, а программами пока не овладели в совершенстве. Тем не менее, имя молодого мужчины выяснили Дмитрий. Несколько фраз мы поймали, по ним сделали вывод, что тайн между ними нет. Они просто болтали кино, книги. В этих трех соснах уже сейчас можно заблудиться. Оказывается, поиск включает в себя кучу приспособлений, которых у Милана не имеется. Есть еще и принцип работы, до которого точно не додумалась бы. Все, кто попадает в поле зрения, подлежат изучению и анализу. Милана возблагодарила небо, что наняла Накана. Та прервала ход ее мыслей. И это не все. Как видите, Объем работы немаленький. Мне помогает наш сотрудник. Сегодня он подслушал еще один разговор Викентия. Напрямую подслушал. Рядом за столиком сидел и делал вид, будто печатает. Это было в кафе под дубом. Викентий нанимал сыщика и просил его взять под контроль вас. «Меня?» — подняла брови крайне изумленная Милана. Он искал детектива, чтобы тот нашел место пребывания Нии или ее тело. Но один заломил бешеную сумму, второй отказался ввиду безнадежности. Охрана детективных агентств в нашем городе раз-два и обчелся. Я сама столкнулась с дефицитом независимых кадров. Но как странно, почему на меня решил бросить сыщика? Неужели из-за новой двери в загородном доме? Накана подняла ладонь, тем самым прервав клиентку. «Вы должны были рассказать мне об этом. а замене двери на даче?» «А я разве не рассказывала?» Накана отрицательно покачала головой. Видимо, торопилась и выпустила из виду. «Ну да все равно, вы теперь знаете. Я посвящу вас в подробности чуть позже. А сейчас...» «Что Кент хотел от детектива?» «Он дал ему задание добыть улики на вас». «Что за улики? Не понимаю». «Муж вашей сестры считает, будто Нию убили вы». Викентий подъехал к дому, притормозил перед въездом на парковку, раздумывая, ставить машину или уехать. Он устал, ему хочется вытянуться на кровати и заснуть глубоким беспробудным сном. Давно не высыпался. После ограбления спит чутко, словно и не спит вовсе, а проваливается на короткий миг. Внезапно открывает глаза. На виски давит биение испуганного сердца. Он прислушивается к пространству квартиры. «Да». Не может здесь находиться Викентий. Не может. Так и ждет, что сюда проникнет тот, кто грабил сейф. Поэтому не раздевается, не стелит постель. А перед входной дверью построил пирамиду из стульев. Если кто и войдет, в темноте не увидит гору, столкнется с ней. Будет большой бум. Он въехал на парковку, расположенную под домом. Затем поднялся на этаж. О, дверь. Викентий боится двери. Глупо? Нет. Он боится того, кто может стоять за этой дверью. Точнее, кто может поджидать его. Ведь ключи не от квартиры у грабителя. Выходит, Викентий трус? Да, я трус. Цедил он сквозь зубы, открывая треклятый замок. Ставил второй ключ. А что, должно быть иначе в этих обстоятельствах? Мне не по себе всякий раз, когда... Вхожу сюда. А больше негде жить. Ну, в клубе еще. Но там после ремонта надо убрать. На это нужно бабло. Вот так попал он в западню. И ничего из ценных вещей не продается, Деньги заканчиваются. Пришло понимание, что крутые фишки на самом деле труха, не способны выручить в трудный момент. Но труха стоила баснословных денег. А продать можно только за копейки. Так было со смартфоном. А часы? Часы вообще дурная трата денег. Но это подарок жены. Статусный подарок, носил их не без гордости. На данный момент часы с бриллиантами никто не желает купить. Хозяин комиссионки заверил, что найдет покупателя. Теперь говорит, будто клиенты находятся на отдыхе. Козлина, лучше б я в ломбард их отдал. Черт, что же мне делать с этой проклятой дверью и замками? Он вошел в квартиру, прислушался. Кажется, никого. А если злоумышленник притаился, Викенти скинул с плеча ремень сумки, поставил ее на стол перед зеркалом и двинул в путешествие по комнатам, проверяя каждый закоулок. Успокоившись, отправился на кухню. Из холодильника достал ветчину, сделал бутерброды, заварил чай и приступил к скудному ужину. Его жизнь превратилась в ад. Викенти отнес запонки в комиссионку. Их продали. 25% положили себе в карман. Остальное... «Капля в море» на еду и бензин. От машины отказаться нельзя. Клиенты разбегутся. Все любят успешных, престижных, богатых. Считают, будто рядом с успешным, и им перепадет счастье. Суеверные идиоты. «Телефон звонит, что ли?» Прислушался Викентий. И сорвался с места, потому что телефон глухо звонил на самом деле. В такой час звонят не просто так и не обы кто. Смартфон он достал из сумки, увидев бессмысленный набор букв, лихорадочно провел пальцем по поверхности и свирепо прорычал. «Почему ты не брал трубку?» «Добрый вечер!» — услышал Викентий ласкающую интонацию и разозлился еще больше, но решил послушать. «Я же говорил, что уеду на 2-3 месяца». «А когда приехал, почему не брал трубку?» «Что у тебя такой голос сдавленный, будто ты чего-то боишься?» проигнорировал вопрос звонивший. «Ты прав, боюсь, очень боюсь». «Чего?» «Не по телефону, только при встрече расскажу. Но поверь, это очень важно», — заверил Викентий, как умел, не найдя убедительных слов. Звонивший взял паузу, видимо, гадал, что за обстоятельства заставили Вика вложить столько неясного смысла в свои слова. Этим, вероятно, и убедил. «Говори, где и когда?» «Завтра в полдень». Там же, где всегда встречались. «Послезавтра приду. Жди». Милана и Леха наблюдали за Рудаковым. Тот изучал двери загородного дома, наклоняясь и выпрямляясь. До этого она показала тайник в подсобном строении, где прятали ключи среди нужных и ненужных предметов быта. Кстати, ключ от подсобки лежал под козырьком, а от дома, внутри подсобки, внизу стены вынимается кирпич. Выемки и хранились. Рудаков, выслушав Милану, решил лично убедиться, что дверь вырвана вместе с коробкой, а на ее место вставлена новая, такая же по характеристикам. Сомневалась и Милана, считала Кента лжет. «Не въеду, Мила, чего то испугалась?» — недоуменно произнес Леха. «Ты ведь тоже наняла сыщика, но и Вик нанял». «Ты не расслышал?» Усевшись на ступеньке, Рассерженно бросила она Лехе. Кент считает, будто не ее убила я. Убила! Меня это слово бесит и пугает, а также сам Викенти бесит и пугает. Как всякое примитивное и трусливое существо, он изворотлив. Но выяснилось, он еще хитер и подл. У него развито чувство самосохранения до идиотизма. На все пойдет, чтобы доказать то, что само по себе абсурдно. А уж скинуть на меня свои фантазии чтобы выгородить на всякий случай себя. Так это запросто. Теперь понятно, что меня беспокоит?» «Ага», — кивнул Леха. Тем временем Рудаков выпрямился и сообщил. «Дверь действительно новая. Вставили без грязи». «Вижу», — буркнула Милана. «По цвету она чуть темнее. А разве Кент не мог ее вставить? Именно с целью раздуть факт». Махнула она кистью руки за свою спину, указывая на дверь. «Лишь бы на него не пала тень». «Мог, мог», — согласился Рудаков, но как-то не твердо. «Только зачем столько усилий? Для чего?» «Тень, говорите?» «Но улик ни косвенных, ни прямых пока нет, чтобы тень пала на кого-то из вас. Хотя мотив?» «Имущество жены должно достаться Викентию в первую очередь». «Так?» «Разумеется», — ответила Милана. «Я могу рассчитывать только на акции в ее компании, которые оставил мне наш отец». «Но они и так мои были, есть и будут моими, пока существует компания. Но если за нее возьмется Кент, компании наступит хана. Он ничего не понимает в бизнесе. Даже клуб я опекала». Рудаков скрестил на груди руки и смотрел на дверь. Что уж хотел увидеть на ней, неясно. Впрочем, и неважно. Он неторопливо произносил вслух мысли, можно сказать, жизненно необходимые для Миланы. «Итак». Вик полагает, будто вы убийца его жены. Хотя улик, доказывающих это, у него нет. Милана, а он способен убить жену? Мотив у него есть. Старый, но неизменный со дня создания мира. Наследство. Скажу больше. Наверняка следователь Протасов этот мотив прокручивает. Не может он его пропустить. Так как, миледи, способен? Только постарайтесь отбросить личную неприязнь к нему. Попробуйте как бы со стороны на него взглянуть. Ничего себе задача в ее-то состоянии. Ведь ответ — это ответственность за свои слова, которые не воробей, назад не загонишь. Одно дело кидать друг другу обвинения в порыве гнева, другое — обвинить сознательно. Серьезно задумалась на эту тему Милана только в данную минуту. Мысли не принесли облегчения, хотя перекинуть на Викентия вину очень соблазнительно да и заслуживает это гнида кары. Но она должна убедиться сама, поэтому анализировала вслух, одновременно перебрасываясь фразами с Рудаковым. «Не думаю. Вряд ли Кент пойдет на преступление». «Почему так решили?» «Ой!» — сморщила она нос. «Давай уже на «ты».» «Хорошо», — согласился Рудаков. «Ты уверена?» «Он сиборит. Личное удобство, пожалуй, главное его счастье». Может и женой дорожил лишь потому, что она предоставила ему абсолютный комфорт, платил ей вниманием и обожанием, во всяком случае внешне. И вдруг убить? А зачем? Не, ни в чем не отказывала ему. Кстати, этим злила меня, как будто он ее игрушка, куколка. Ой, нет, ребенок, которого надо одеть, обуть, купить подарки, закормить. Да вот так себе, скажу честно. «Что-то более существенное в его защиту есть у тебя?» «Я не защищаю. Плевать на него, создающего мне проблемы своей тупостью, но...» И впала в задумчивость, уставившись в одну точку на земле, словно увидела там подсказку. Впрочем, мысль всегда важна, даже мелкая и меркантильная. Рудаков медленно ходил вдоль крылечка, на котором она сидела и упорно молчала. Он дал ей время с минуту, потом напомнил, «Милана, очнись! Что означает твое «но»?» Она подняла на него глаза и снова их опустила, объяснив. «Не хочется говорить хоть что-то хорошее в пользу Викентия, но если сейчас поддаться эмоциям, можно уйти далеко от истины. Как ни противно, однако я должна признать, что Кент страдал из-за ней. Когда следователь сказал нам, что никакой надежды нет, что о ней мертва, он заплакал. Нет, не так. Викентий рыдал, содрогаясь всем телом, словно потерял ее только что. Не смог скрыть горе и сдержать слезы. Ему принадлежит идея начать поиски тела. Он так и сказал, привожу дословно. Я не видел тела Нии, поэтому пока не увижу ее труп, буду считать живой. И приложу все силы, чтобы найти ее. Решили поодиночке заняться поисками. Это уже моя идея. Терпеть не могу дураков рядом. У него ничего не получилось, что меня не удивляет. Но и я не смогла. Он ничего не умеет. Куда ему потянуть компанию? Сразу обанкротится и обанкротит акционеров. Разве ему это выгодно? Думаю, это он понимает. С ней Кент вел практически паразитарный образ жизни. Когда у тебя все есть, лежи себе и плюй в потолок. Что он и делал. Да, наверное, ты права, Мила. — согласился Леха. «Если не учитывать помимо минусов и плюсы, время уйдет зря». «Я лично плюсов у Викентия не вижу», — парировала она. «Просто хочу найти единственный верный путь, поэтому со всех сторон пытаюсь рассмотреть эту пиявку». И еще аргумент в его пользу. Как минимум, он должен был оставить хотя бы 1% на неудачу и представить себя любимого на грязных нарах в тюрьме» а на столе каша перловая вместо перепелок? Нет, вряд ли рискнет. К тому же он трус. «Как раз трус чаще идет на серьезное преступление», возразил Рудаков, глядя на наручные часы. Вероятно, его время вышло. Это способ утвердиться в своих же глазах. Ему надо себе доказать, что он крут и бесстрашен, способен на поступок, и взять то, что однажды посчитает своим». «Однако и у труса должна быть прямая выгода». «Ну, ребята, поехали назад». Он подал руку Милане, Опираясь на нее. та поднялась со ступенек. Все трое направились к выходу, где за оградой стояла машина. Не спешили, осматривались, как будто здесь еще что-то должно быть, недоступное глазу. Вдруг Леха спросил. «А почему Вик считает, что нее непременно убили?» «Вору наверняка именно она сказала» где взять ключи отдачи и квартиры, а также выложила код сейфа. К тому же мёртвой ее никто не видел. «Живой тоже», — заметил Иван. «Конечно, хочется верить в то, что она жива. И если бы не кровь Нии, я бы дал процентов 30 за жизнь. Работайте, Милана, у вас хорошие помощники. На меня тоже можете рассчитывать. Мне до жути любопытно, что тут произошло. А также хочется расшифровать неординарные события. Ключи, сейф, дверь. История слишком мутная, потому и притягивает. К тому же случается, что наказание несут невиновные, когда подбрасываются улики. «Ты чего пугаешь мою соседку?» Возмутился Леха. «Если уж на то пошло, у мужа не больше шансов залететь на нары. Мотив у него круче». «Разве у нас не бывает косяков?» Возразил Иван. «Иногда досадная случайность ломает жизнь хорошему человеку. А преступник пляшет от счастья. Боже, за что мне все это? Вздохнула с прискорбьем Милана, едва не плача. Вот так успокоил Ванечка, а я надеялась. Мила, не падай духом. У тебя цель стоящая. Открыв перед ней дверцу автомобиля, сказал Леха. Она села на место водителя. После этого он назидательно добавил: Доказать, что ты не замешана! Потом захлопнул дверцу, обошел нос. Уселся на место пассажира и скомандовал. «Трогай, водила! С ветерком!» Хмыкнув, Милана газанула прочь.